Почему оно началось в XVII веке? Трудно сказать, от чего произошла эта разница в ходе явлений между XVI и XVII веком. Почему прежде у нас не замечали своей отсталости и не могли повторить созидательного опыта своих близких предков? Русские люди XVII века, что ли, оказались слабее нервами и скуднее духовными силами сравнительно со своими дедами, людьми XVI века? или религиозно-нравственная самоуверенность отцов подорвала духовную энергию детей. Всего вероятнее разница произошла от того, что изменилось наше отношение к западноевропейскому миру. Там в XVI и XVII веках на развалинах феодального порядка создались большие централизованные государства. Одновременно с этим и народный труд вышел из тесной сферы феодального поземельного хозяйства, в которую он был насильственно заключен прежде. Благодаря географическим открытиям и техническим изобретениям ему открылся широкий простор для деятельности, и он начал усиленно работать на новых поприщах и новым капиталом городским или торгово-промышленным, который вступил в успешное состязание с капиталом феодальным землевладельческим. Оба этих факта – политическая централизация и городской буржуазный индустриализм – вели за собой значительные успехи. С одной стороны, в развитии техники административной, финансовой и военной, в устройстве постоянных армий, в новой организации налогов, в развитии теории народного и государственного хозяйства, а с другой – успехи в развитии техники экономической, в создании торговых флотов, в развитии фабричной промышленности, в устройстве торгового сбыта и кредита. Россия не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и накормление двора, правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не делавших и не способных что-либо сделать для экономического и духовного развития народа. Поэтому в XVII веке она оказалась более отсталой от Запада, чем была в начале 16 века. Итак, западное влияние вышло из чувства национального бессилия, а источником этого чувства была все очевиднее вскрывавшаяся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных и духовных средств перед западноевропейскими, что вело к сознанию своей отсталости.